Пять стаканчиков мороженого бегут по Токио. Рубину Гликману. Когда говорят, у вас бежит мороженое, это значит, что оно капает из стаканчика, и надо быстро-быстро слизывать, как муравьед, иначе оно попадет не в вас, а на вас. Когда вы имеете дело с абсолютной реальностью стаканчика с мороженым, слово «в» Положительно и предпочтительно, в отличие от явно отрицательного слова «на». Оно вам не нужно. Только что я видел японское семейство. Отец, мать и трое детей бежали по улице со стаканчиками мороженого в руках. Почему-то мне кажется, что это маленькое чудо. Ни разу не видел, чтобы целая семья бежала по улице со стаканчиками мороженого. Им было очень весело. Может, это новый смысл слова «бежать»?